Глава 12. Стая медуз «Это опасно», – прошептал Джем, медленно стягивая кроссовки. «Он сидел на краю скалы в нескольких метрах от Ивоны, которая о чем-то перешептывалась с охранниками. Очень опасно». Один укус синекольчатого осьминога, один укус улитки конуса. «Не волнуйся, все будет хорошо», — сказал Саймон с плеча Суюки. Элоиза, сидящая рядом, трепетала под солоноватыми брызгами, попадающими на шорстку. Да и самому Саймону с трудом удавалось держать себя под контролем. «Я тебя не брошу». «А у меня есть противоядие от самых опасных морских животных», — сказала Ариана, перелезая из рукава Джема в ботинок. «Если на вас, Суюки, нападут, мы с Саймоном поможем» от яда синекольчатых осьминогов нет противоядия», прошипела Суюки, тоже снимая обувь. «Если ужалят, либо сам выживешь, либо умрёшь. Тут уже никто не поможет, особенно учитывая, как далеко отсюда ехать до больницы». Джем побледнел, и внутри у Саймона все сжалось от страха. «Не лезь в воду, если не хочешь», — тихо сказал он. «Сделай вид, что упал и ударился, или скажи, что у тебя заболел живот. Ты проиграешь, но хоть не будешь лишний раз рисковать». Джем явно задумался над предложением. Раскрыл рот, будто хотел что-то сказать. Но потом покачал головой и, сняв носки, запихнул их в кроссовки. «Мы же знаем, что Ивона не будет тянуть с наследниками», пробормотал он, едва шевеля губами. «Так что свободные руки не помешают». Саймон нахмурился, но возразить было нечего. «Тогда береги себя», — сказал он дрогнувшим голосом. «Лишний раз не рискуй. Думаешь, мне не хватит пролива, в котором полным-полно самых ядовитых тварей в Австралии?» С натянутой улыбкой ответил Джим. Уж я постараюсь. Очень на это надеюсь. От голоса Ивона Джем подпрыгнул и обернулся так быстро, что чуть не запутался в ногах. Хранительница подошла к ним, легко лавируя между мокрых камней. «Вы самые сильные анимоксы в стране», — сказала Ивона, аккуратно отрывая Элоизу от рукава Суюки. «Я жду от вас замечательных результатов, не меньше. Будь любезна. Отдай мне второго». Суюки сняла Саймона с плеча, и его сердце ускорило ритм. Если он окажется в руках у Ивоны, она ни за что его не отпустит, пока не закончится испытание. Поэтому только ее пальцы коснулись меха, Саймон поступил так, как на его месте поступил бы любой дикий зверь. Он ее укусил. Не до крови, но Ивона все равно вскрикнула и отдернула руку, осматривая укус. Пользуясь возможностью, Саймон вырвался из рук Суюки и со всех ног бросился прочь. «Луи!» — крикнула Суюки, но, к счастью, никто за ним не погнался. У Ивоны и солдат Верховного Совета явно хватало забот. Саймон отбежал подальше, а потом спрятался в кусты с тропическими цветами и выглянул наружу сквозь листья. Джемс-суюки стояли на краю скалы, готовясь прыгнуть. У Джема тряслись руки, а суюки напряглась, но на их лицах была написана мрачная уверенность. Сдаваться они не собирались. Воздух пронзил резкий свист, и Джемс суюки нырнули в ядовитый пролив. Оглядевшись, Саймон обернулся с стрекозой и вылетел из кустов, тут же бросаясь к друзьям сквозь облако соленых брызг. Джем, ставший дельфином, плыл на головокружительной скорости, но в стрекозином виде Саймон все равно быстро нагнал его. Суюки он заметил не сразу, но потом отлетел назад и увидел черно-белую змею, плывущую в отдалении. И она была не одна. С других сторон к флагу приближалась лучеперая крылатка и, кажется, какой-то угорь. Возможно, они плыли по собственным делам. В конце концов, залив кишел жизнью, и кто-то мог просто проплывать мимо. Но когда дельфин почти доплыл до буйка, Саймон заметил в воде странную рябь, словно там запуталось несколько пластиковых пакетов. Он даже успел удивиться, откуда они здесь взялись. Неужели принесло приливом с какого-то пляжа? Но когда он подлетел ближе, то понял, что ошибался. Это были вовсе не пластиковые пакеты. Впереди ждали... «Куба медузы». Их щупальца рябью мелькали в воде, и плыли они к бую. И к Джему, который обернулся человеком, чтобы схватить флаг Австралии, висящий на крючке. Выругавшись, Саймон снизился и сел на буй, который покачивался под весом Джема. «Джем!» — кликнул Саймон, и хотя в виде стрекозы голос у него был относительно тихим, тот все равно обратил на друга внимание. «Саймон?» — щурясь спросил он. «Это ты?» «Плыви отсюда!» — быстро выпалил он. «Там слева кубы медузы. Движутся прямо к тебе!» Джемс глотнул. «А где Суюки?» «Еще не доплыла. Она тоже сейчас вернется». По крайней мере, Саймон на это надеялся. Стиснув зубы, Джемс снова превратился в дельфина, но потом оглядел поблескивающие воды и помедлил. «А много их там?» — нервно спросил он. «Да», — честно ответил Саймон. «Я пойду с тобой». Джемс замотал головой. «Если тебя заметят, плевать. Одному слишком опасно». Джем попытался возразить, но Саймон не слушал. Глубоко вздохнув, он нырнул в кристально чистый пролив и начал преображаться, как только продолговатое тельце погрузилось под воду. Поначалу он хотел стать большой белой акулой, просто не знал, что еще может отпугнуть кубы медуз. Он даже представил ее себе, а потом в мыслях всплыл голос Суюки. «Советую не лезть в воду, если ты, конечно, не черепаха». Они тогда только встретились. Она говорила про стаю куба медуз, которые проплывали недалеко от их семейного пляжа. Хотела отпугнуть Джема, рвущегося купаться. Значит, морские черепахи медуз не боялись. Времени на раздумье не было. Вспомнив фотографию из путеводителя Уинтер, он собрался с силами, и тут же стрекозиное тело увеличилось, стало мягче, а сверху его покрыл крепкий черепаший панцирь. Руки стали оливковыми ластами, а зрение постепенно прояснилось. К ним подплывали не только куба-медузы. Саймон заметил целый косяк крылаток, нескольких морских змей, цветного рачка-богомола и стайку крохотных осьминогов, сородичей Зика, питомца Ивоны. Когда Саймон с Джемом проплыли над ними, на их желтой коже проступили ярко-голубые колечки, синекольчатые осьминоги. Плыть до них было достаточно далеко, но Саймон все равно то и дело оглядывался, стараясь держаться поближе к Джему. Но неожиданно внимание привлекло едва заметное движение над головой. Прямо там, куда направлялся дельфин. «Джем!» — в панике выкрикнул он. «Сверху!» Джем успел остановиться, буквально в нескольких метрах от плывущих к нему кубы медуз Саймон, заметив, как они потянули щупальца к его другу, тут же бросился им на перерез и оттолкнул Джема подальше. «Нам нужно вернуться на остров», — сказал Саймон, прозрачным морским созданием, стараясь сохранять спокойствие. Пустите, пожалуйста». Одна из куба медуз подплыла ближе, глядя на Саймона с коплением маленьких черных глазок. Но она молчала, просто безотрывно смотрела. Вокруг начали собираться остальные медузы. Шевеля длинными, практически трехметровыми щупальцами, и Саймон содрогнулся, убирая ласты подальше. «У них нет мозгов», — произнес Джем. «Только нервная система, благодаря которой они реагируют на окружение. Договориться с ними не получится, Саймон». «Точно». Джем говорил об этом по дороге в Сидней. Саймон раздосадованно попытался проплыть мимо, но куба «Медузы» тут же перекрыли ему путь. «Для безмозглых «Медуз» командная работа у них просто отличная», проворчал он, сдаваясь. «Пропускать их явно никто не планировал, так что он отплыл к Джему, широкой дугой огибая жалищие щупальца. Ивона, видимо, на это и рассчитывает. Раз проплыть у тебя не получится... Остается только лететь», мрачно сказал Джем. «Но я не умею летать». «Значит, выхода нет». Саймон покачал головой. «Нет, нужно что-то придумать». «Помнишь, когда мы были в заказнике, Суюки сказала, что морские черепахи не боятся медуз?» Джем уставился на него огромными глазами. «Точно. Морские черепахи — единственные, кто охотится на кубы медуз. Они ими питаются». Саймон захлопал глазами. «Ты предлагаешь мне съесть самую ядовитую в мире медузу?» «Ну, нет», — сказал Джем. «Лучше не стоит». «Просто сделай вид, что хочешь поохотиться. У них сработает инстинкт выживания, и они уплывут». «Наверное». Саймон понимал, насколько это плохая идея, как и все планы, заканчивающиеся на «наверное». Но вариантов у них было мало, поэтому он неохотно вернулся к Кубам Медузам, щупальца которых подбирались все ближе и ближе. «Я не хочу вас трогать», — сказал он дрогнувшим голосом, «но если вы нас не пропустите, мне придется...» Что-то коснулось его, и Саймон вскрикнул. Резко обернувшись, он увидел, как куба-медуза обхватывает заднюю ласту своим ядовитым щупальцем, и страх прорезал его ножом. Он машинально щелкнул зубами, пытаясь отпугнуть медузу. Но неожиданно клюв его пронзил тонкую кожицу, выпуская мягкие, желеподобные внутренности. Он тут же одернулся, выплевывая кусок медузы. Он не хотел кусать ее, но пока пытался отплыть, только сильнее путаясь в кольце щупалец, понял, что не чувствует боли. Был бы он сейчас человеком, потерял бы сознание, а то и вовсе бы умер, потому что куба-медузы окружали его со всех сторон. Но морской черепахе все было ни почем. Он чувствовал себя прекрасно, даже голова кружилась от восторга, а мысли путались, и он никак не мог понять, почему кубы-медузы проплывают мимо. «Саймон!» – расслышал он голос Джема сквозь толщу воды, вздрогнул и осознал, что дельфин совсем рядом. «Ты как, в порядке?» «Уплывай!» – выдохнул Саймон. «Медузы тебя ужалят!» Он огляделся. Всего секунду назад вокруг него кружилась куча щупалец, но теперь они с Джемом вдруг остались одни. Даже крылатки со змеями куда-то делись, а на свету, пробиваясь сквозь бирюзовую толщу воды, блестели поспешно уплывающие кубы медузы. «Они сбежали», — пораженно произнес он, качая черепашей головой, попутно стараясь промыть рот, чтобы избавиться от привкуса. «Не понимаю, они же на меня нападали?» «Наоборот», — слабо рассмеялся Джем. Как только ты ее укусил, остальные разбежались. «Поплыли», — добавил он, — «хватит с меня сегодня океана, давай вернемся на пляж». Саймон до сих пор не пришел в себя, но поплыл вслед за Джемом, и вскоре они нашли песчаную косу недалеко от берега. Ядовитых животных там не наблюдалось, так что они подплыли как можно ближе, и только когда вода совсем измельчала, Джем обернулся человеком и выбежал на песок. «Люблю купаться по утрам, очень освежает». Громко заявил он с австралийским акцентом, доставая из-под футболки флаг. Саймон, который отплыл подальше, чтобы выбраться на пляж незамеченным, услышал восторженный возглас Суюки. «Вот ты жучара!» — воскликнула она. Саймон встречал это выражение впервые, но значило оно явно что-то хорошее. К тому времени, как он вернулся к ним, зависнув в отдалении в виде комара, его она уже рассматривала флаг, удивленно качая головой. «Какая поразительная находчивость! Какая храбрость, Кай!» — сказала она. «Расскажи мне, что ты сделал?» Джем пожал плечами, проводя рукой по влажным волосам, словно похвала его смутила. «Да ничего!» — доплыл до быка, взял флаг, поплыл обратно. Пара медуз пыталась помешать, но я от них улизнул. Легкотня! «Да, воистину!» — ответила Ивона, слегка хмурясь. «Ты с кем-то разговаривал? Мне казалось, я слышала твой голос. Пришлось поругаться с крылаткой. Легко соврал Джем. Я заплыл на ее территорию, но просто сказал, что меня ждут на Лазурном острове, и она меня пропустила. «Ясно», — пробормотала она. А Мэнни на плече недовольно заклацал. «Вижу, у тебя чудесный дар убеждения. Отличный навык для международного представителя целого континента», — сказал Джем, одновременно хвастливо и с надеждой, словно действительно хотел стать хранителем. «А у тебя как прошло?» — спросил он Суюки. «Я тебя даже не видел». «Меня не пустили медузы», — отозвалась та, махнув рукой. «Быстро ты плаваешь, дружище!» «Ну что, мы закончили?» — спросила она Ивону. «Или еще что-то будет?» «Закончили», — сказала Ивона, передавая флаг солдату. «Мне нужно идти к следующей группе. Возвращайтесь в гостевое крыло. Результаты обсудим за обедом». Забрав обувь, Джемс с Суюки поднялись по каменной лестнице и скрылись в тропическом саду. Саймону очень хотелось пойти за ними, Голова до сих пор немного кружилась, и после пережитой встречи с Кубами-Дузами он бы все отдал, чтобы пару минут полежать и расслабиться. Но его нас охранниками свернули на другую тропинку, и Саймон бросился догонять их. Если остальных ребят ждут такие опасные испытания, он был просто обязан помочь. Какой талантливый мальчик, интересно, сказала она, скользя пальцами по лепесткам ярко-желтого цветка. Увы, его таланты нам не пригодятся. «Не доверяю я ему», — пробормотал Мэнни. Под солнечными лучами его радужный панцирь переливался ярче обычного. «Ты никому не доверяешь», — легко рассмеялась она, а потом обернулась к охранникам. «К испытаниям все готово?» «Так точно», — отозвался солдат с сильным итальянским акцентом. «Наследники ждут у входа в джунгли. Животные тоже готовы». «Уайлдер!» — окрик, прокатившийся по саду, заставил Ивону напрячься. Саймон резко обернулся и услышал приближающиеся тяжелые шаги. Вскоре из-за цветущей живой ограды появился Вадим, раскрасневшийся и мокрый от пота. «Ну, наконец-то», — сказал он, часто дыша, и подошел к Ивоне, только чудом разминувшись с цветком, на котором сидел Саймон. «Я тебя уже обыскался». «А я всю ночь ждала, пока ты вернешься, огрызнулась она. «Где ты был?» «Занимался делами», — жестокой ухмылкой ответил он. Искал наследников, которые отказались тебе подчиняться. Ужас пронзил Саймона насквозь. Неужели Вадим успел разыскать детей, которые не явились на Лазурный остров? И вон сощурилась, властно расправив плечи. Возможных наследников, которые были слишком заняты или попросту не успели добраться за такой короткий срок, сказала она. Которым было что скрывать, коротко поправил Вадим. Они сейчас в доме на материке. Их четверо. Я очень советую, тебе к ним сходи. «И что же, скажи мне, ты собираешься с ними делать?» Не выдержала она. «Это же дети. А ты взял и похитил их, стоило им отказаться от приглашения». Его улыбка пропала, сменившись каменным выражением. «То, зачем мы приехали?» — холодно произнес он. «Они бы не упустили возможности встретиться со своей хранительницей, если бы не боялись, что их тайну раскроют». И она фыркнула. «Они же дети. Они понятия не имеют, зачем мы их позвали. Не знают, что мы их ищем». Они могут даже не подозревать, насколько их способности опасны. Знаешь, что и заботит? Домашнее задание, которое задали в школе, или какие-нибудь соревнования, которые им хочется посмотреть. Мы ведь сразу договорились, что будем потихоньку искать тех, кто не приедет, узнавать, в чем было дело. Я не собиралась их похищать. Если их родители знакомы, если они узнают, что их дети получили одинаковые письма… «Думаешь, смерть наследников на твоем острове объяснить будет легче?» заметил Вадим. «Мы спишем все на несчастный случай», — прохладно сказала она. «Скажем, что они пошли плавать ночью. Придумаем что-нибудь. Не хочу, чтобы за мной до самой смерти тянулся кровавый след». Вадим покачал головой. «Пути назад нет, Ивона. Мы как хранители защищаем мир от наследников. Пара скорбящих семей — ничто по сравнению с тысячами людей, которые будут оплакивать своих близких, если наследники узурпируют власть над миром». Какое-то время Ивона молчала, поглаживая алые лепестки гибискуса совсем рядом с тем же местом, где прятался Саймон. «Не смей их убивать», — наконец сказала она. «Сначала я с ними поговорю, выясню, кто среди них наследник, а кто нет». «На это нет времени», — рыкнул Вадим. Сорвав цветок, которым она любовалась, он стиснул его в кулаке. «Мы на войне, жертв не избежать». Ивона обернулась к Вадиму, глядя на него холодно и непоколебимо. «Да ты уж постарайся, или нашему сотрудничеству конец», — прямо сказала она. Потом, помолчав, уже тише добавила. «Если ты хоть кого-то убьешь без моего разрешения, боюсь, я больше не смогу хранить твой секрет в тайне». «Секрет?» — без всякого веселья рассмеялся Вадим. «У меня нет секретов». «Правда?» — она вскинула бровь. «Значит, ты не будешь против, если я расскажу остальным хранителям, как именно погиб Ромул». Смех Вадима тут же утих, он выпрямился во весь рост. «Ты сама не знаешь, о чем говоришь». Ой или ядовито спросила она. «Хочешь сказать, я не видела собственными глазами, как его убил болт из твоего арбалета?» Вадим ответил не сразу. Пару мгновений он молча смотрел на нее. «Я стрелял в Катарину рот». «Возможно», — кивнула она. «Но твой высокий пост в Верховном Совете — результат безвременной кончины Ромула». Ситуация складывается не в твою пользу, согласись». Они стояли и смотрели друг на друга, замерев среди тропических цветов. Вадим морщился, словно съел целый лимон, а вот эмоции Ивоны прочитать было невозможно. «Раз ты так заговорила, то не забывай, что у меня есть туз в рукаве», сказал Вадим, наклоняясь поближе. «Я знаю твою тайну, и не только твою. Ты не одна такая наблюдательная Ивона». «Правда?» — абсолютно спокойно произнесла она. А вот Мэнни зарычал и угрожающий клацнул клешнями. «Боюсь, ты ошибаешься, Вадим, поскольку секретов у меня нет». «Ошибаюсь?» «Ну, может», — сказал он и снова усмехнулся. «В этот раз искренне. Скажи-ка, когда ты последний раз ходила купаться?» На щеках ее проступило два ярких пятна румянца, и она попятилась, запинаясь о подвернувшийся камень. «Не смей угрожать мне в моем собственном доме». Резко сказала она, перехватывая беснующегося Мэнни, пока он окончательно не свалился с плеча. «Убирайся отсюда, Вадим. Я вернусь на материк вечером. Не трогай детей. Если хоть один из них пострадает, ты сам расстанешься с жизнью». Бросив на него взгляд, полный презрения, она развернулась и ушла, жестом позвав охрану. Вадим смотрел ей вслед, спрятав руки в карманы. Плечи у него тряслись от притворного смеха. Наконец он пошел в противоположную сторону. И только когда шаги его стихли, Саймон рискнул шевельнуться и полетел к трезубцу, хотя голова кружилась, а от адреналина все тело трясло. Вадим похитил четверых возможных наследников, посадил их под замок в каком-то доме на острове. И если он доберется до них раньше Саймона, если откажется слушать Ивону и возьмет дело в свои руки, их нужно было спасти.